Барфюро вышла в зал, невольно обратив внимание на огорчительное отсутствие богатых посетителей. Этой ночью значительной прибыли можно не ждать. Если один из северян и читал, то ему надоело. Омут хлебал ее лучшее вино прямо из горлышка бутылки. Трое других переместились под стол. Отмель курил трубку с чагой, загоняв весь воздух вокруг. Обычно Варферо не позволяло такого, но для этих двоих пришлось сделать исключение. Почему банк обратился к услугам столь отвратных типов, она не знала, но была уверена, что богатые люди могут не объяснять своих приходей. Господа, произнесла она, опускаясь на стол. Отмель хрипло хотя. Омуд медленно приподнял бутылку и глянул на подельник с откровенным презрением. Но Барферо голосом ласковым и рассудительно продолжал угнуть свою линию. Вы говорили, что ваши работодатели были бы весьма признательны, если бы я раздобыла, но вы упоминали некую вещь. Оба семерянина оживились. И подались вперед, будто на ней было что-то написано. Он откинул на пол пустую бутылку, которая покатилась в сторону. Весьма и весьма признательна, сказал он. А на какую часть моего дома может распространиться в признательность? Да весь. Борферо почувствовала легкий зуд. Свобода, да неужели? Прямо здесь, в ее кармане? Но она не могла позволить какой-либо оплошности сыграть злую шутку. Чем больше ставка, тем больше осторожности требуется. «Бой будет списан?» «Наследь!» Наклонился Отмель, черкнув мундштуком трубки по заросшему щитиной к горлу. «Наследь!» Прорычал его барат, приближаясь с другой стороны. Ей никогда не нравилось лицезреть, покрытое шрамами рожи, отребья и убийцы рядом с собой. Даже их близкое дыхание выводило из равновесия. Отлично. Писывал Барферок, кладя сверток на стол. Тогда я немедленно отменяю процент и по трудежам. А вы, будьте любезны, передайте мое почтение вашим гуманодателям. Соба-собай. не столько улыбнулся, сколько оскалил острые зубы. Хотя, думаю, твое почтение данного до места. Ничего личного. Омут не улыбался. Просто наши работодатели не заморачиваются по молочам. Живет все в вздохнула бархан. А как так было и ночью? Умуд вот поднялся и сгромозд ⁇ л сверток здоровенной лапой.